ние чтобы мы оставались детьми по разуму братья не будьте дети умом на злое будьте младенцы а по уму будьте совершеннолетние он призывал нас быть не только кроткими как голуби но и мудрыми как змеи евангелие от матфея вот я Посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Если уподобимся детям, Евангелие от Матфея, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное. Конец примечаний. Если вы...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 годы жизни 1628-1688. Льюис в своей книге Кружной путь или Блуждание паломника воспользовался замыслом Беняна, проложив путь своего героя по соблазнам современного нам мира. Конец примечания. Воздержанность одной из тех слов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 Мужчина, который смыслом своей жизни делает гольф или мотоцикл, или женщина, думающая лишь о нарядах, об игре в бридж или о своей собаке, проявляют такую же неумеренность, как и пьяница, напивающаяся каждый вечер. Конечно, их неумеренность не выступает столь явно, они не падают на тротуар из-за своей страсти к бриджу или к гольфу, но можно ли обмануть Бога внешними проявлениями?